Такие действия не только не противоречат идеалам воинов Христа и иезуитов, но следуют из детально разработанных инструкций их организации. Общий, главный тезис идеологии Ордена «Цель оправдывать средства» имеет огромное количество вытекающих из него наставлений, приложимых к разным ситуациям. Среди них можно найти и то, которое на деле применил Дантес. В если прелюбодей, даже если он был духовным лицом, будучи атакован мужем, убьет нападающего, он не считается нарушившим правила. То есть поступки Жоржа Дантеса были бы оправданы с точки зрения католической морали и иезуитов даже в том случае, если бы он, пускай и со всей тяжкой имел высокий духовный чин кардинала. Такова норма, закреплённая в законеной для всех членов ордена целыми томами теологических изворотов и хитросплетений его руководителей. У нас ещё не раз будет повод их цитировать. О бесколичительной преданности католицизму Дантеса писали все его биографы. Она была старой семейной традицией. Маджоже Шарль де Дантеса, графини Марии Анны Гацфельд, её тётка была замужем за графом Францем Карлом Александром Несиллероде Эригосфин. Все эти дефисы в именах и фамилиях знаки обширных родственных связей Дантеса. Он родственник графа Несиллероде по линии отца, Жозефа Конрада Дантеса, внучатый племянник барона Ретнера, командора Тевтонского ордена, и уже по своему родству определён судьбой быть в самых влиятельных политических кругах. Как, например, у близкий коллега по политике граф Рашешуар, державший тайные конспиративные связи с канцлером Нессельроди и Бенкендорфом. В России Дантес попадает как протеже самого прусского принца Вильгельма, будущего императора германского и короля прусского. Так что недооценка личности и способностей связи Дантеса может быть причиной непонимания его роли как в жизни Пушкина, так и в истории России. За банальным, казалось бы, любовным заигрыванием могло скрываться нечто другое. Сами похождения Жоржа Дантеса Геккерна за женскими сердцами, когда в салонах о нём говорили, что дама вырывает его друг у друга, могут иметь одно неожиданное объяснение. Оно раскрывается в записках современников и размышлениях пушкинистов о странностях в кавычках родственной близости двух Геккернов, молодого и старого, и из истории ордена иезуитов, да и самой римско-католической церкви. Дантес не был несчастным сиротой, нуждавшимся в исновлении. Вопреки этой легенде, ходившей в обществе, Отец его был богатым помещиком в Альзасе, всегда оставался в хороших отношениях с сыном и завещал на случай своей смерти Жоржу состояние в 200 тысяч франков. Геккер, ставший официально его вторым отцом, к его благополучию материальному добавил еще большую долю благополучия и любовь, но не отеческую. Природу этой любви, в общем-то известной всем исследователям той истории, проще всех раскрывает близкий приятель Жоржа, уже знакомый нам Александр Трубецкой. Товечка. За ним водились шалости, но совершенно невинные. Не знаю, как сказать. Он лежил с Геккерном или Гекен жил с ним. В то время в высшем обществе было развито богёрство. Судя по тому, что Дантес постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, что в сношениях с Геккерном он играл только пассивную роль. Термин педераст закрепился за Луи Геккерном уже в книгах Аненкова, первого биографа Пушкина. В толе время в высшем свете было развито богёрство или во все другие времена тоже трудно сказать но такое занятие по истории устойчиво соседствует с традициями не только светского европейского общества, но и католического духовенства, которое имело такой значительный вес и признание в глазах наших героев.